Дина. Вот зачем она согласилась тогда на эту модную стрижку? Не надо было. Какое-то кратковременное удовольствие получилось от Майкиного подарка. Вон как обросшие пряди висят некрасиво. Никаких намеков на недавнюю красоту стильность не осталось. Прямая насмешка над ее нищей жизнью. Будто поманили в хорошую жизнь, дали отхлебнуть с краешку и тут же выставили. А вкус-то на губах остался? Нет, лучше и не останавливаться напротив зеркала, не расстраивать себя лишний раз. Лучше уж ходить вот так из угла в угол, как тигрица, загнанная в узкую клетку. В противную клетку под названием «Кухня-коридор». Даже в комнату войти нельзя. Там Ксенька с Танькой спят. Боже, как она ненавидит эту убогую клетку. Эти старые обои под кирпич в прихожей. Эту древнюю бело-голубую плитку на кухне. Эти картинки. Эти дурацкие кухонные портьеры в рюшечках. Вот интересно, в Майкиной питерской квартире на английской набережной какие портьеры висят? Или вообще никаких нет? Или у нее все по-модному? С барной стойкой, с шикарным окном? Переедет потом туда. Жить будет себе припеваючи. Ну да, без Димки, конечно. Хотя на ее Динин счет Димка даже и барной стойки не стоит. Он вообще ничего не стоит, этот муж убожества. Непонятно только, чего Майка в него вцепилась. Да если б ей Дине такое счастье в виде квартиры на английской набережной привалило, да неужели бы она... А что бы она? Бросила бы сразу Димку? Конечно, бросила бы. Пусть бы Майка его подбирала да облизывала — А ей такое замужнее удовольствие, по большому счету, без надобности. Майка вон о таком удовольствии всю жизнь мечтает. Ей английская набережная без него не в радость. Потому она Димку и не получит никогда. Это греет, конечно, но как-то уже не так. Как-то наигралась она уже этой грелкой. Надоела Вот поменяться бы, а? Ей Дине английскую набережную, а Майке Димку... Хохотнув от этой шельной мысли, Дина уселась за кухонный стол, бросила взгляд на часы. «Так, одиннадцать уже. Пора бы и дома быть блудному мужу. И охота им с Майкой в такую погоду по свиданиям шастать. На улице дождь октябрьский, холодный. Еще недели две и снег пойдет. А им все пофигу. Что поделаешь? Любовь. А для любовников и шалаш в чистом поле — дом родной». Конечно, Димке эта шалашная романтика вряд ли нравится. Его просто мужицкий инстинкт ведет. А вот Майке... Интересно, она бы согласилась свою английскую набережную на Димку променять. А что? Между прочим, не так уж это безумно и звучит. Можно сказать, даже справедливо звучит. Подскочив со стула, она подошла к окну. Начала вглядываться в осеннюю темень, чувствуя, как укладывается в голове эта шальная мысль как начинает обрастать доводами, плюсами и даже доказательствами своей правильности, как раскладываются эти доводы, плюсы и правильности по полочкам, как образуется из них единственное важное жизненное решение, хоть и безумное на первый взгляд. Но ведь, наверное, все жизненно важные решения на первый взгляд представляются несколько безумными. Если только взять и представить себе, как оно все будет, сценарий прописать. Вот приходит она, допустим, к Майке. Обрушивает ей на голову всю информацию. Нет, не о квартире, конечно, а о том, что будто бы прознала она о с ней при любодейской связи. Майка, она что? Она же в испуганные слезные извинения сразу кинется. А если сюда еще чуточку будто бы своих страданий подбавить... Будто бы ее, бедную, обманутую Дину, эта мужниная измена прямо в нежное сердце ранила. Да еще с кем? С подругой ее. Майка ж совсем расквасится. И вот тут-то ей надо эту мысль подкинуть осторожненько. Насчет английской набережной. Вроде того, я к тебе Димку без звука отпущу, а ты мне дарственную. А чтоб ей опомниться не дать, надо тут же пообещать Димку из дома выставить. С чемоданами. Куда он пойдет-то? К Майке и пойдет. Вот так, в общем и целом. Такой вот сценарий. Тут главное не переборщить с эмоциями. Сыграть правильно на Майкинах виноватых страданиях. Чтобы у нее и мысли не возникло, что Димкина любовь такого обмена вовсе не стоит. И с кином по сценарию затягивать тоже нельзя. Вот уедет эта пройдоха Майкина адвокатка в Питер. Продаст квартиру. «Надо как-то ухитриться и вообще ее от этого дела отодвинуть. По идее, надо бы самой с Майкой в Питер махнуть. Но это уже, как говорится, нюансы. Это потом все придумается. По ходу, кино. Главное, Майку в это кино на главную роль определить». Закрыв глаза, Дина тут же представила, что стоит у окна с видом на набережную, что за спиной у нее кухонная картинка красоты неописуемой, выдержанная в строгом и одновременно уютном стиле. Именно такую кухонную красоту она видела сегодня по телевизору. Сериал какой-то шел из жизни богатых. Там женщина средних лет, очень ухоженная, вот так же стояла у окна, вглядывалась вдаль, курила нервно. Но вот чего им так нервничать, этим богатым, если они в таких условиях живут? Сами не понимают, чего психуют. Нет, уж она нервничать не будет, конечно, Она будет жить с удовольствием. Хотя на что она будет жить, если даже и снимет свое кино? То есть обменяет Димку на Майкину квартиру. Жить-то все равно не на что. Придется эту квартиру продать, да здесь, в родном городе, как-то устраиваться. Но и от чего же не устроиться с деньгами-то? Словно испугавшись смутных мыслей, так резво и легко загулявших в будущем, Дина торопливо открыла глаза, поморгала, заставила себя вернуться обратно, на исходную точку, в бедное кухонное настоящее. Стоп. Не стоит бежать впереди паровоза. Поспешишь, как говорится, людей насмешишь. Лучше обдумать все в деталях, а помечтать — это всегда успеется. Так. К Майке, например, завтра же вечером с этим разговором следует завалиться. Надавить на нее как следует, к стене прижать. А потом уже и с Димкой можно разобраться — Хотя чего с ним разбираться-то? Выставить чемоданы на лестничную площадку и дело с концом. Можно даже прямо сейчас их собрать, покидать туда портки до да рубашки. Чтоб готово уже все было. Завтра она придет от Майки, и не надо будет эту процедуру при Димке производить. Прямо руки уже чешутся, как охота их собрать, чемоданы эти. Тихонько отворив дверь в комнату, Дина просунула в щель голову, прислушалась. Тишина. Танька спала в своем закутке за шкафом, разметав по подушке темные волосы. Ксенька, перевернувшись во сне на живот, тоже посапывала в кроватке. Подойдя, Дина перевернула ее на спинку, чуть потрясла кроватку, потом постояла несколько минут, задумавшись. Знала бы Димкина дочка, какой у мамки план в голове созрел. «Прости, Ксенька. Прости, Танька. И впрям лишаю я вас отца. Но что делать?» «Для вашего же блага я этот сценарий придумала». Вытащив из шкафа два старых чемодана, она начала складывать в их разъявленные пасти мужнину одежонку. Не бог весть, какой гардеробчик, конечно. Вон всего в два чемодана и вместился. Даже перед Майкой неловко за такое приданное будет. Правда, дубленка Димкина в чемоданы уже не вошла. Но ничего, потом заберет. Или не заберет. Ее все равно, если по справедливости... Давно выкинуть пора. Вся залоснилась от старости. Да и остальная одежда не лучше. На что ее покупать, новую-то? Так, все. Теперь прячем чемоданы обратно в шкаф. Пусть ждут своего часа. И еще лечь надо. Пусть Димка думает, что она спит безмятежно. Придет она и не спросит его ни о чем. Чего спрашивать-то? Кино про Димку закончилось. Наигралась она и в ревность и в Димкину злобную на нее досаду. Хотя, может, и следует легкую артподготовку произвести. Услышав, как прокручивается ключ в замочной скважине, она сбросила с себя халат, нырнула в ночную шелковую сорочку, забилась в угол тахты, отвернувшись лицом к стене. Потом с замиранием сердца стала прислушиваться к Димкиным шорохам передвижением. Вот скрипнула половица в прихожей, вот чмокнула дверца открывшегося холодильника — А вот и крышка о кастрюлю тихо звякнула. Неужели еще и суп есть будет? Нет, похоже, там кусок сыра оставался на завтрак. Бутерброд, наверное, себе сделал. Сейчас прожует и спать придет. Ага, крадется уже. Ишь, как тихо. Прям не мужик, а таежный охотник. у узала, зверобой, добытчик, мать твою. Ммм... Повернулась она к Димке сонно, даже зевнула для пущей убедительности. «Явился уже. Где был-то?» «Машину Валерке помогал делать. Скоро ж зима, перебортоваться надо». «Ну да, своей не имеешь, так под чужой нужно полежать». «Дин, не начинай, а. Спи лучше». «А я что? Я и сплю». «А Майка, она что, тоже машину с тобой перебортовывала?» Не меняя сонно-равнодушного тона, переспросила Дина, наблюдая, как напряглась от ее вопроса Димкина спина. «А чего это ты вдруг? Промай ее! С какой стати?» Димка поднял с подушки голову, уставился на жену озадаченно. «Откуда такой вопрос?» «Да так», — взбрело в голову и спросила. «Звонила ей весь вечер, а ее все дома нет. И тебя нет. Вот и спросила. «А что, нельзя?» «Ну, почему нельзя?» «Можно, наверное», — протянул вдруг Димка странно задумчиво. Дине даже показалось, чуть с вызовом каким-то протянул. С очень нехорошим вызовом, будто предлагая поговорить на эту тему. Еще чего не хватало. «Нет уж, дорогой, рановато нам с тобой на эту тему говорить. Потерпи, всему свое время». «Дим, ты приходи завтра домой пораньше, ладно?» Снова притворно зевнув и отворачиваясь к стене, проговорила она сонно. — Я завтра ближе к вечеру к родителям смотаюсь, Ксеньку с соседкой оставлю. Ты ее забери, как придешь, а то она долго сидеть не согласится. — Ладно, я постараюсь. Уронив голову в подушку, он тут же и заснул, задышал ровно и тихо. Умаялся, видно, в любовных игрищах. Да и то, насчет всяких мужицких способностей он любому казанове фору даст. Это уж от него не отнимешь. Что ж, вся порода мужицкая, видно, таким образом устроена. Движется только в одном направлении. Или голова сильная, или другое место. Так что пусть майка радуется. Не кота в мешке она ей отдает. Раз любит, пусть пользуется. Утро началось с требовательного Ксенькиного кряхтения из кроватки. Сев на постели, Дина протерла глаза, посмотрела на стенные часы. «Ого! Девять часов уже! Вот это они с Ксенькой поспали!» И не слышали даже, как Димка утром на работу пошел, как Танька в школу. «Хорошо же она их приучила, утром не сметь шуметь!» «И чтобы никаких кофеев, завтраков! Умылись и убирайтесь потихоньку!» «Не будите бедную мать с ребенком!» «Так, надо вставать!» Что-то она хотела сделать срочное с утра. «Ах, да, Майке же надо позвонить. В гости для важного разговора напроситься». Где-то Майкин рабочий телефон в книжке записан был. «Погоди, не ори, я сейчас!» Деловито прошмыгнула она мимо детской кроватки к телефону. «Сейчас только один звонок сделаю?» «Да говорю же, не ори, не слышно же ничего!» Длинные гудки в трубке оборвались, и женский голос прошелестел вежливо. Да, слушаю вас. Простите, а это школа номер 16, учительская? Я правильно попала? Да, совершенно верно. Ой, а можно мне Майю Витальевну Гофман к телефону позвать? А что, это срочно? Ну да, срочно. Дело в том, что Майя Витальевна сейчас на уроке. Может, ей передать что-нибудь? А когда урок заканчивается? Через полчаса. «Да? Ну что ж, вы передайте ей, пожалуйста, пусть она позвонит Дине. Пусть сразу позвонит, как придет». «Хорошо. Я передам, не волнуйтесь, пожалуйста». «Спасибо. Всего вам доброго». Положив трубку, Дина обернулась к плачущей Ксеньке, проворчала недовольно. «Ну вот, урок у нее, видишь ли. Но ничего, мы подождем. Правда, дочь? Сейчас мамка тебе памперс поменяет, кашу сварит». «Где у нас с тобой памперсы? Вот они. Смотри-ка, опять последний остался. И купить опять не на что. Бедные мы с тобой, бедные, горемычные. Ничего-то у нас с тобой нету». Так, приговаривая ровным голосом и даже сюсюкая немного, она подхватила Ксеньку из кроватки, принялась за ставший привычным утренний младенческий обиход. Ксенька, реагируя на ласковый голос матери, тоже загулила приветливо, растянула ротик в беззубые улыбке. — Ничего, Ксенька, проживем, все у нас с тобой будет. И памперсов будет завались, и другого добра всякого. Вот продадим с тобой папку, и будет у нас все. Ну зачем нам такой папка, который даже на памперсы заработать не может? И вовсе нам не нужен такой папка. Ну, вот и порядок. Сейчас пойдем кашу варить. Подхватив Ксеньку на руки, она прошлепала босыми ногами на кухню, достала из холодильника кастрюльку с молоком, плюхнула ее на плиту. Потом, извернувшись, зажгла газ, стала смотреть задумчиво, как пляшут под днищем кастрюльки веселые голубые язычки пламени. Сейчас, сейчас Майка позвонит, и сценарий придуманного ею кинофильма завертится, наберет обороты. Что ж, может, она и впрямь чудовище, как Димка ее называет. Только она ж не виновата, что такое уродилось. Другие для своей собственной жизни сценарии пишут, а она для своей не умеет. Слишком уж неудачные они получаются. Вот чужую жизнь срежиссировать — это да. Это у нее лучше выходит, талантливее». Телефонный звонок, хоть и ожидаемый, прозвучал громом среди ясного неба, и она бросилась в комнату, забыв повернуть рычажок горелки. Схватив трубку, проговорила торопливо. «Да, слушаю». «Дин», тут же выдохнула трубка испуганным Майином голосом. «Что у тебя случилось? Мне сказали, ты срочно просила перезвонить». «Случилось, Майк. Мне с тобой поговорить надо». «Ну, говори». «Нет, не сейчас. Разговор не телефонный. Ты когда сегодня домой придешь?» «Часов пять. А что такое?» «Ну, тогда я тоже к тебе в пять приду». Оставлю Ксеньку с соседкой и приду». «Да что случилось, Дин? Что-то серьезное, да?» «Серьезная, Майка. Очень серьезная. Серьезнее некуда». «Но, Дина...» «Все, Майка, до вечера. У меня на кухне молоко сейчас убежит. Пока». Бросив трубку, она снова метнулась бегом на кухню. Едва успела подхватить с плиты кастрюльку, поднявшейся до самых краев шапкой пены. «Но успела ведь...» Хороший знак. Значит, все и дальше пойдет хорошо. По сценарию.